Любовь посылает Бог. Разве это не так? Ответ. Бог – это мы, все человечество. Вопрос. Как протековать тантру нам, не монахам? Ответ. Старайтесь делать то, что делал Кришна, взбирайтесь на самую верхушку дерева любви. Вопрос. А если не получается? Если падаешь? Ответ. Старайтесь это делать еще раз. И еще. Лама говорил тихо и медленно, но в каждом его слове чувствовалась сосредоточенная энергия. Я уже знал, что многие тибетские ламы отлично разбираются не только в буддизме, но и в других религиях. Этот лама удивлял своим глубоким пониманием сегодняшних реалий западной жизни. Вопрос: Буддизм называют атеистической религией. Возможно ли религия без Бога? ответ подобная религия невозможно вопрос но ведь это так в буддизме нет понятия бога ответ да такого выражения у нас нет поскольку бесплодно рассуждать о том кто создал законы мироздания законы существуют не для того чтобы о них рассуждать но для их выполнения кроме того в буддизме существует понятие учителя у нас это Будда У вас и Иисус Христос. Чтобы не говорили мы о Боге, как бы не пытались понять Его, наши познавательные границы никогда не простираются дальше того, что дали Будда, Моисей, Христос, Мухаммед. Они были учителями человечества и огласителями законов Бога. Вспомните, и Иисуса Христа ученики называли не Богом, но Рабби, учителя. Вопрос. Значит ли это, что Бог не познаваем? Ответ. А разве кто либо на земле или в иных мирах отважится сказать, что он познал истину, то есть абсолют? Мы в состоянии познать лишь грани абсолюта, и то лишь с помощью тех, кто познал наибольшее количество его граней, с помощью учителей. Ступени тантры. ты весь еще на взлете не упал, еще спешишь огнем любви обжечься, склоняешь губы к дорогим губам, спускаешься в расщелину блаженства, и в миг, когда лукавая луна к последней позовет короткой битве, ты вдруг замрёшь, затихнете она, и оба остановитесь в молитве. Как долго жизнь к такой любви звала, Где миг и вечность слиты воедино, Где все уходит, мысли и слова, И время, и пространство, и седины. Приходит в сердце самый главный взлет, Когда в объятья, даже не бросая, Любовь двоим непобедимо шлет Свои неизреченные касания. Я посвятил немало сил и фраз любви земной, но ведь она подножье той, что является творческий экстаз, преображение временного в Божье. Сикхизм. В городах Индии, редко в деревнях, можно встретить бородатых людей в разноцветных тюрбанах. На запястье они носят стальные браслеты, на поясе саблю или небольшой кинжал. Это сикхи, представители самой молодой в Индии религии сикхизма. Ее последователей в стране около двадцати миллионов. Для страны с миллиардным населением немного, всего два процента. Тем не менее сикхи весьма влиятельная страта индийского общества. Их много среди армейских офицеров и генералов, также на ключевых постах в медицине. образовании, бизнесе, некоторые отрасли ремесел, например, ювелирное дело, целиком контролируется сикхами. Индуизм и буддизм в Индии с их разнообразными школами достаточно описаны в западной и русской литературе, но сикхизм менее известен. Между тем есть основания предполагать, что махатмы Востока высоко ценили эту молодую конфессию, не даром. Елена Блаватская в своей книге «Из пещеры дебри Индостана» присоединила к имени одного из них приставку «Сингх». Уже говорилось, что религия сикхов возникла как реакция части Духовной Индии на вторжение мусульманских завоевателей в Индостан. Один из духовных учителей страны задумался, почему сравнительно немногочисленные захватчики так легко справились с с народами огромного субконтинента. Он пришел к выводу, что господствующая религия Индии индуизм слишком оторвана от земных дел, лишена активности и созерцательна. Что боги Индии дали людям религию вовсе не для ухода по бряды и ритуалы, чем так старательно занимаются и чему учат брамины, но для плодотворной работы в земной жизни. именно земная жизнь со всеми ее трудностями является предметом главных забот человека как сикха ученика Бога духовным учителем задумавшимся над проблемами реформирования индуизма был гуру Нанак родившийся в 1469 году формируя новую веру он надел чилму и объявил что берет у ислама его деятельное начало но при этом остается верным духовным основам индуизма, освободив его от многих суеверий, архаичных догм и обрядов. Он упразднил идолопоклонство и кастовую систему, отменил поклонение иконам и другим изображениям богов, запретил паломничество к священным рекам, которое отнимало много времени и средств, отменил ношение паранджи, как унижающие женщин, сикская религия возникла как религия единого Бога вечного Творца Причины причин без имени и формы это Бог всех народов а не одних индусов или мусульман суровый Бог истины но также Бог милосердия он создал мир не для отречения от него но не за тем чтобы наказывать людей за их грехи а для реализации человеком его истинной цели соединение с Всевышним Бога следует искать в глубинах человеческой души с помощью медитации, а также через преодоление пяти основных пороков: вожделения, гнева, алчности, привязанности к земным утехам и эгоизма. При этом аскетическое самоистязание и монашеское затворничество не допускаются. Принципы, заложенные первым Нанаком в основании новой религии, были затем развиты девятью другими. Последний, десятый Губинд Сингх, одна тысяча шестьсот шестьдесят шестой, одна тысяча семьсот восьмой, записал все традиции, заповеди и обычаи сикхизма, существовавшие до него устно, в книгу священных сикхских стих текстов Ади Грантх, а также ввел обряд сикхского крещения – амрит. Крещение предполагает посвящение человека в основы сикхской веры и в сикхскую символику. Возраст при этом не обусловливается, главное – сознательное принятие принципов веры и кодекса сикхского поведения. Согласно этому кодексу, всякий мужчина и всякая женщина любой национальности, расы и социального положения – могут присоединиться к сиискому содружеству к Халса Панд. Крещение обязывает принять к ношению пять к: это Кеша, символ святости, заключающийся в обязательстве не стричь волосы и носить бороду, Кангха, гребень деревянный или из слоновой кости, что означает символ чистоты, Кара, стальной браслет, символ решимости. качха, шорты, символ бдительной готовности, и кирпан, меч, символа решимости вступить в бой за правое дело. Кодекс также предписывает, кроме крещения, выполнение некоторых религиозных церемоний при бракосочетаниях и похоронах, главными из которых является пение гимнов шабада. Мёртвых сикхи кремируют. А их пепел сбрасывают в ближайший водоем. Запрещено ставить памятники на месте кремации. Алкоголь, табак, наркотики и употребление мяса запрещены. Нарушение супружеской верности считается грехом. Сикх обязан уважать жену другого человека как свою сестру и мать, а чужую дочь как собственную. Женщина считается равноправным членом. сикхской общины, рождение дочери рассматривается таким же радостным событием, как и появление мальчика. Сикхи отменили традицию индуизма сати – сожжение вдов на погребальном костре мужа. У женщины, согласно канонам сикхизма, такая же душа, как у мужчины, она имеет равные с ним права посещать духовное собрание, а также участвовать в религиозных церемониях. Приданные при заключении брака, как и развод, запрещены. Брачный союз считается таинством, о чем сказано в Аде Грантх. Они есть не только муж и жена, которые живут вместе, они есть двое, имеющие один дух. Сикхизм не признает безбрачие как высшего пути к святости. Брачная жизнь полагается не только естественной, но и почетной. и ведущий к вершинам Бога. Каждый сикх обязан встать рано утром, перед рассветом и после омовения предаться размышлениям о Боге. В одном из гимнов об этом сказано так. «Встань рано и размышляй об имени, да пребывай с Всевышним день и ночь, тогда даже в страдании не скорбишь» И наклюнившая скорбь уйдет.